Глава 11 я удивилась вопросу. Не знакома с этой женщиной?» Валентина тихо засмеялась. «Супер-пупер любимая модель Франсуа и других кутюрье, Элен в а й ц е х о в с к а я тебе известно?» «Конечно. От нее в восторге многие модельеры. Редкий случай, когда девушка, чьи фото украшают обложки самых известных изданий о моде, и не только, ведет правильный образ жизни». не пьет, не нюхает всякую дрянь, не спит с богатыми мужиками, не капризничает. Франсуа говорит «Элен ангел среди чертей fashion и он прав. Недавно узнала, что у нее есть книжечка, куда она записывает даты рождения тех, кого любит, и их заветные желания, о которых случайно узнает. В прошлом году она мне подарила кольцо Арти от Ивсен Лоран, Я очень такое хотела, но не складывалось приобрести. И ведь оно совсем недорогое. И в Париже часто бываю, а все никак. Сейчас, когда Евсен-Лоран умер, а р т е взлетела в цене, и его трудно достать, потому что более не выпускается. А Элен его добыла и мне вручила. «Элен Войцеховская — псевдоним», — объяснила Валя. «В паспорте у нее стоит». «Марина Туманова. Она старшая сестра Лолы». «Ну и ну!» — только и сумела я сказать. «Вроде все про топ-моделей знаю, но тебе удалось меня удивить». Красивое имя и фамилию ей придумал муж. Роже Ласкин. Он тогда еще скаут модельного агентства Марина увидел в банке. Девушка там полы мыла. «Роже славится умением заметить в Золушке будущую королеву», — кивнула я. О том, как в ы ц е х о в с к а я швабру бросила и ушла с Ласкиным, слышала. Журналисты обожают эту историю. Будущее Этуаль шморкала тряпкой по полу и случайно задела ботинок Роже. Девушка выпрямилась, и Ласкин в одну секунду влюбился. Сказал, «Пошли со мной, ты достойна лучшей судьбы, поверь». «Через год твое изображение окажется во всех изданиях». Марина не задала ни одного вопроса, бросила швабру, и они ушли. С тех пор вместе. «Элен – звезда мирового уровня. Уж не знаю, правда это или Роже красиво врал прессе». Марине 15 было, когда она уехала с Ласкиным. Но никогда старшая сестра не бросала младшую. «Лола была та еще штучка с ручкой». Одно время все думали, что она спит с Романом Звягиным. Думаю, она сама слух распустила. «Не ревнуй, пожалуйста, это враки!» Лолка любила только своего кукольника. Служила ему как преданная собака. Ни на кого другого не смотрела. «Мне в голову не придет подозревать мужа в походах налево», спокойно ответила я. «А что болтают чужие языки про него, вообще неинтересно». «Некоторые бабы влюбляются в полное чмо и любят его потом всю жизнь», — сердито заявила Валя и спохватилась. «Не о з в я г и не говорю, а о любовнике Тумановой». Он ею просто пользовался, пел в уши. «Жена больна, терпеть ее не могу, но совесть не позволяет бросить». «Удивительно, как Лолита купилась на старую, как мир, мормышку!» Вздохнула я. «А что не так с куклой, которую она в подарок получила?» «Ты сказала, странная презентина. Не презент, презентина». Мальцева допила чай. Лолка позвонила в 7 е м утра, закричала в трубку. «Сегодня отмечаю день рождения!» Мне смешно стало, ответила. «Правильно поступаешь, что предупреждаешь, а то забуду, подарок не принесу». «Но я помню и остальным сегодня сообщу». Попрошу Оксану в чат для сотрудников объявление кинуть. На доску перед столовой его повесить. А она еще громче. Самую лучшую, прекрасную, дорогую презентину уже обрела. Любимый прислал мою мечту. Курьер привез куклу. Сделал ее копией меня. Сейчас села ей новое платье шить. Валентина смахнула со скатерти крошки. л о к а ее так обозвала. «Презентина». От счастья забыла, что презент мужского рода. На следующий день, в выходной утром, мне звонок. Голос захрипел. «Плохо очень. Кашель душит. Сил нет». Я изумилась. «Вы кто? Вероятно, номером ошиблись». И в ответ. «Лола, помоги. Дверь открыта. Плохо очень». «Я к ней рысью». Никогда до этого у нее не бывало, но знала, что живем рядом. Вызвала скорую. Врач на Туманову глянул, тут же велел в машину нести. Поехала с Лолиткой. Она по дороге кое-как объяснила, что уронила подарок своего Ромео. Голова отлетела, и с т у л о в и щ е пыль посыпалась. Туманова ее собрала на совок, в унитаз спустила». А Башку, как назад приделать, не знает. Ей следовало любовнику написать, фыркнула я. Они неделю не общались. У законной бабы Днюха на три денька раньше, чем у Митрессы. Супруг жену повез на недельку в Италию. Типа вкусно пожрать, пошопиться. Лолу предупредил. Целыми днями мы будем вдвоем. Не пиши, не звони. Туманова скорее умрет, чем приказ мужика нарушит. Но когда пуп сразбился, у нее все стоп-краны слетели. Мечта ее разрушилась в прямом смысле. Лолитка рыдать затеяла, вскоре ей плохо стало. Но и она меня на помощь кликнула. Умерла она вечером того же дня. Ну, ты знаешь, это недавно случилось. Девятины еще не наступили. «Ужас!» — поежилась я. «А куда кукла делась?» Валентина развела руками. Я этот вопрос Лоле в скорой задала. Она попросила, возьми мои ключи, зайди в квартиру, спрячь остатки куклы в шкаф. Оставила ее просто валяться в спальне, выпишусь, починю. Звонила любимому, но, наверное, супруга рядом была, поэтому он трубку не брал, не хотел жену нервировать. У нее терминальная стадия тяжелой болезни. м м промычала я, «значит, лялька в гардеробе у Лолиты?» «Да», — подтвердила Мальцева, «я сделала, как она просила». «Я не успокоилась». «И почему ты решила, что заболела она из-за пыли? Ты же трогала куклу, но сама здорова сейчас?» «Мне вся эта история очень не понравилась», — призналась Валентина. «Нехорошее ощущение возникло». «Откуда у пупса пыль внутри?» «Может, любовник решил от Тумановой избавиться?» «Сказка про смертельно больную жену, любимая у блудливых мужиков. Еще они с самым честным видом врут, у нас давно нет никакого секса, спим в разных комнатах, а потом раз — и ребенок в семье появляется». Я об этом Лолку предупреждала, но у нее как будто шоры на глазах были. Ничего не видела, не слышала. Любовь-морковь. «Лолита рядом с тобой жила?» «Почти рядом. Но я никогда к ней в гости не ходила. Впервые оказалась в квартире Тумановой, когда ей стало плохо», — печально объяснила Валя. «А почему решила, что пыль ее убила?» «Да потому что Лола в тот день, когда подарок получила, утром со мной беседовала, никаких признаков недуга у нее не было. И вдруг...» «Плохо ей!» «Знаешь, что обо всем этом думаю?» «Говори!» Мальцева скривилась. л а л и т а младше своей любви бескрайней, а жена мужика — его ровесница. «Молодое тело приятнее старого, и у бабы дети, значит, все обвисло, а мастер не собирался разводиться, и, небось, не впервые левак замутил. Вот хоть режь меня!» Но все так сложилось. Увидел гуляка симпатичную девушку, свободную, сироту, да еще способную ему в работе помочь, одежду куклам пошить. Чего не попользоваться? Опыт измен имеется. Вот красавчик и решил. Посплю с ней годик и разойдемся без слез. Жена ничего не узнает? Я все в дом несу, деньги ей даю. Но сколько на самом деле зарабатываю, она не подозревает. Для тех, кто любовниц заводит, схема стандартная. Она срабатывает часто. Идиоток, которые думают, жену спихну, сама на ее место сяду, полно. Но рокировка редко удается. Почти всегда иначе получается. Кукольник, небось, полагал, что с Лолитой проблем не будет. Ну, подарит он ей на прощание фигню какую-то. И привет. Он раньше так действовал и не парился. Но Лолка оказалась приставучей. Прямо липучка, рубль-штучка. У него был номер специально для нее. Туманова туда строчила без передышки. «Доброе утро! Ты встал? Как дела? О чем думаешь? Поел? Чем занят?» И так целый день. Он коротко отвечал на одно СМС из десяти, типа «Да». Сам ей редко что отправлял. И в основном по рабочим делам. Размеры кукол, какую ткань, фурнитуру хочет А дурочка весь день пальцем стучит «Люблю тебя! Кто самый лучший мужчина?» «Обожаю, обожаю! Давай сегодня встретимся!» «Понимаешь?» «Думаешь, что Туманова до смерти надоела любовнику И он решил от нее избавиться?» — кивнула я «А при чем тут пыль?» Валя понизила голос «Наверное, она радиоактивная!» Вот почему л о л и так плохо стало, и она умерла. Ее лечили от воспаления легких. Никто не подумал про радиацию».